Глава девятая. Рита. Завтрак получился семейным. Тина приготовила огромную гору оладьев и, вопреки отказам, усадила льва за стол вместе со всеми. Сонным взъерошенным Германом, Ритой и пятилетней Ариной. Старшая дочь Тины, Лера, выходные раньше десяти вставать не изволила. Никто и не настаивал. Сонный Герман тоже поспал бы еще пару часиков, но, узнав, что приехал лев, не упустил возможность посмотреть этот спектакль. Рыжий смотрелся за этим столом странно. Молчаливый, с идеальной осанкой, он спокойно взирал через стекла очков на то, как зевает Герман, Арина размахивает оладушком и получает выговор от Тины. На лице вежливая, едва заметная улыбка, которая не имеет никакого отношения к настоящей. Рита уже научилась различать. Сейчас Лев надел маску и готовится с честью принять любой приготовленный ему удар. Нанесла его маленькая девочка со светлыми косичками. Хитро прищурилась и заговорчески прошептала. «Дядя Лева, а ты сгущенку любишь?» Лев молча пододвинул к ней свою пиалу со сгущенкой. Девочка расцвела. «Ещё бы! Взрослый сразу все понял, без лишних намеков. «Дядя Лева, а ты конфеты любишь?» Тут логика сломалась, потому что никаких конфет на столе не было. Рита, беззвучно хихикая в кулачок, наблюдала, как изменяется бесстрастное лицо льва. Приподнимаются брови, глаза становятся чуть больше, а мелкая хулиганка тем временем уже вскочила со стула и полезла в один из ящиков на кухне, достала оттуда конфетку белочка и протянула обалдевшему мужчине. «Меняю на конфетку. Дядя Лева, ты вообще говорить умеешь?» Напряжение за столом затрещало по швам, от смеха покатились все. Рита больше не скрывалась за ладошкой, Герман фыркнул в чашку, а Тина просто и звонко рассмеялась. Девушка подумала, что у господина Залесского легкая боязнь детей. Или он просто их не любит. Удивительно, ведь на семейных посиделках друзей с детьми он бывал очень часто и вел себя спокойно, даже строго. Сама не сразу осознала, что теперь... Смотрит на льва и представляет, как он будет общаться со своим ребенком, Примеряет на него образ отца и пытается понять, идет ли ему, хорошо ли сидит, или это совсем не то, чего бы ему хотелось. «Спасибо», — хмыкнул мужчина, — «говорить умею, но когда я ем, я глух и нем». «Вот и мне в садике так говорят», — фыркнула Арина и положила конфетку на протянутую ладонь. «Хоть кто-то призвал эту ягазу к порядку». — одобрительно произнес Герман. «Арина, заметь, это не я сказал. Ешь давай». Рита переглянулась с братом, тот едва заметно пожал плечами. «Вот ей сейчас кажется, или Герман Льва, как бы получше выразиться, одобряет». Убедиться в этом пришлось буквально через полчаса, когда она сменила одежду на давно забытые здесь джинсы и толстовку Германа. Пора было проверить студию, а также собрать вещи. «Что это?» Лев уже в полной боевой готовности стоял у двери и сжимал в руках ее старый серенький пуховик. Хотел помочь надеть, но внезапно начал хмуриться и прощупывать давно примятый пух. «Это пуховик, Лев. Знакомься». «Рита, ты в курсе, что тебе нельзя болеть, да?» — протянул он угрожающе медленно. «А это не пуховик, это... Я даже не знаю, как назвать. Там же нет пуха. Сколько ему лет?» «Восемь», — сдал опирающийся на косяк брат. Рита подавила в себе желание залепить ему под затыльник. Пуховик, и правда, был старый, проверенный временем и продуваемый всеми ветрами. Его покупали на втором курсе университета вместе с мамой и Германом. С тех пор Рита просто плыла по течению, носила его в химчистку весной, прятала в шкаф и зимой доставала. Старая проверенная схема. Хороший пуховик! вырвала у него из рук и надела сама. Удобный! И он не греет. «Завтра едем в магазин. Видимо, и за сапогами тоже». Выразительный взгляд на заплатку на носу. «Да что он себе позволяет?» Рита хмурилась, застегивая молнию с третьей попытки. все таки влезла в сапоги, которые проживали в доме Германа, вместе с еще несколькими парами запасной обуви. А ведь они ровесники пуховика. «Лев!» — прошипела угрожающе, заворачиваясь в шарф. «Это не обсуждается. Если ты не можешь о себе позаботиться...» Это сделаю я, спокойно и ровно без единой эмоции. Ритя так хотелось его как следует пнуть, но голос за спиной заставил остановиться. «Наконец-то! Лев, если будут проблемы, зови! В четыре руки мы точно затащим ее в магазин. Господи, наконец-то у моей ненормальной сестренки нормальный мужчина! Ты ему еще в любви признайся!» Раздраженно поежилась и натянула шапку. «Поехали? Это уже льву!» К счастью, Рита не заметила, как двое мужчин за ее спиной обменялись многозначительными взглядами. Герман для верности даже подмигнул, на что получил сдержанный кивок от льва. «Ты невыносим, я уже говорила», — ворчала Рита, подходя к знакомому внедорожнику. «Тебе напомнить, что я на это ответил?» — невозмутимо. Пискнула сигнализация. Мужчина открыл дверь, приглашая внутрь. «Лицо расцарапаю». «Сначала дотянись», — Снова этот смеющийся взгляд. Почему, когда она его видит, хоть секунду, сердце заходится, когда лев такой живой и настоящий, это с ума сводит? Одной маленькой искры достаточно, улыбки, взгляда, жеста. Но вот только он будто сознательно закаляет ее, то заставляет вспыхнуть, то окатывает ледяной водой. Одно мгновение и снова в глазах лед. Лев. «Какой ужас!» На Нариту было больно смотреть. Они только что переступили порог студии. Николай хоть и говорил, что они все осмотрели и немного прибрались, но девушка выглядела так, как будто пришла к руинам. Следующие полчаса она бегала от одной фотозоны к другой и охала над разбитыми лампами, порванными софтбоксами и помятыми фонами. Льву хотелось схватить ее за плечи и усадить на диван, как-то успокоить, но он понимал, Бесполезно. Сейчас лучше прикинуться мебелью и позволить Рите выплеснуть эмоции. Мужчина расположился на потертом диване, рядом с заваленным бумагами столом, чуть поморщился, глядя на этот хаос, и достал записную книжку. Кошмар! Они тут все разнесли! Наконец, заряд батарейки закончился, девушка устало рухнула на диван рядом с ним. Хорошо, что следующие два дня тут нет съемок. «Подождешь, я составлю список, что нужно купить на замену». «Такой?» — лев улыбнулся и вырвал листок из записной книжки. Рита удивленно пробежала глазами по записям, сделанным аккуратным, почти каллиграфическим почерком. Крупные ровные буквы с округлыми завитками, как в прописи. «Когда ты успел?» «Пока одна особа бегала вокруг и причитала», — пожал плечами лев. «Количество сама проставишь. Я в этом ничего не понимаю». «Ты... спасибо!» Она была такая забавная в этот момент, смотрела так, как будто он не просто составил список, а как минимум совершил подвиг, убил дракона, спас ее от морского чудовища и принес в качестве трофея золотое руно. Так и тянуло встряхнуть ее со словами «Это же просто список!» Но момент был упущен, батарейка снова подзарядилась, и Рита принялась копаться на столе, сшибая бумаги на пол. Ну и где эта ручка? Держи. Лев достал свою и протянул девушке. Лучше скажи мне, что-то пропало? Деньги, документы, оборудование? Нет, все на месте. Важные документы у меня наверху, деньги на карте, остальное просто испорчено. Она увлеченно расставляла цифры в списке. Прозвучало правдоподобно. Он внимательно вглядывался в каждый жест, каждое движение. Нет, девушка точно и понятия не имеет, ни о каком компромате на Джокера. Спросить бы ее напрямую, но нет повода, а рассказывать беременной девушке, что за ней может охотиться целая банда, безумие. Она только себя накрутит. Возможно, это попытка запугать ее отца, а значит, нужно очень быстро познакомиться с Дутовым и обсудить его отношения с Джокером. «Рит, я тут подумал, ты когда собираешься сказать отцу, что он скоро станет дедушкой?» «Не знаю» пожала плечами. «Он сегодня вечером возвращается из Сочи с важных переговоров. Завтра позвоню». «Позвонишь? Ты не думаешь, что мы должны официально познакомиться?» Нажимать на нее было ошибкой. Лев понял это, когда девушка подняла на него взгляд и чуть поджала тонкие губы. «Зачем?» «Не знаю, вроде бы у нормальных людей так принято. По-моему, ты слишком стараешься быть нормальным». Небрежно свернула листок со списком и сунула в карман серой толстовки, явно с плеча брата. Она висела на ней чуть ли не до колен, плечи тоже велики. Но Рита выглядела в ней такой уютной, что приходилось бороться с желанием то ли обнять, то ли раздеть, и все равно обнять. Отогнал он непривычные мысли. Сейчас не до этого. Эта девушка задумала укусить льва, а ответ сорвался с губ раньше, чем он успел остановить приступ цинизма. «Прости, что стараюсь». Рита задержала на нем долгий, грустный, голубой взгляд. «Я наверх, собирать вещи». Через час в машине Рита сидела хмурая и напряженная. Он явно задел их своим разговором про отца и утренней трепкой за слишком холодные вещи. Лев это понимал, но как тут найти подход? Старается как лучше, а получается ерунда. «Так и будешь дуться?» спросил он, выруливая на один из центральных городских проспектов. «Я не дуюсь», — зарылась носом в шарф, только подтверждая, что очень даже дуется. Макс прислал сообщение, что квартира готова. «Ключи у консьержа. Едем сразу туда или заедем пообедать?» «Не хочу есть». «А за твоими вещами мы не поедем?» Поежилась явно от перспективы возвращения в его квартиру. «В багажнике два чемодана». Рита. Вот же самоуверенный. Значит, предсказал, что она согласится. Был уверен, что сможет убедить, а выглядел таким растерянным. Настроение скакало от раздражения до злости. Есть тоже хотелось, но не сильно, и желательно земляничного печенья, которое они ели вчера вечером дома у льва. Глупость, но как же хочется. Ты самоуверенный? Нет, просто решил переехать независимо от того, «Что ты скажешь? Я бы все равно не сдался. В любом случае». Эти слова повесли в салоне автомобиля теплым облаком, пощекотали кончик носа, который Рита удивленно высунула из шарфа, и теплом скользнули по шее. «Лев», — немного погодя протянула девушка. «Что? Давай заедем за земляничным печеньем. Очень хочется». «Далековато от студии, но я буду подвозить тебя на машине. Не проблема», — кивнул Лев, помогая ей выбраться из автомобиля. Они припарковались около высокой свечки в спальном районе города. Вокруг сплошные хрущевки, и вдруг тут это чудо с панорамными окнами, огороженными внутренним двором и расчищенной стоянкой, ключей от которой у них пока не было. Совсем недалеко, Рита это точно знала, парк с горкой. Там часто проводили веселые городские праздники, например, Масленицу. От одного воспоминания о вкусном празднике весны уркнул желудок и со страшной силой захотелось блинов. Одна проблема — готовить Рита никогда не умела. Кажется, придется экстренно осваивать курс молодой хозяйки. — А мы сходим в парк, — вырвалось у нее. Как только купим тебе нормальную зимнюю одежду, — эхом ответил этот долбанный манипулятор не удержалась и все таки хлопнула его ладошкой по плечу. Они поднялись на самый верхний этаж. Рита запоздала, вспомнила, что Лев говорил что-то про пентхаус. Мягким теплым светом их встретила квадратная лестничная клетка с одной лишь входной дверью, которая по надежности кажется, не уступала ее старинной на станции. Рядом с ней в стену был вбит какой-то крюк непонятного назначения. Рита первой переступила порог квартиры и замерла. Стоило открыть дверь, как зазвучала тихая мелодия ремикса на джингл-беллс. Прихожие коридор засветились разноцветными огоньками. На дверью напротив входа висел плакат «Добро пожаловать». Улыбка появилась на лице и не хотела уходить. С этим сумасшедшим домом Рита и забыла, что до Нового года осталось меньше недели. Праздничное настроение стряхнуло с себя пыль и тоже засветилось внутри изо всех сил. Что это? Это Максим Кравцов, зарабатывает себе баллы, чтобы стать крестным нашего ребенка.